Глава двадцать первая. Новые задачи. Список задач пришлось подкорректировать. Проведать Фелиду, зачеркнуто. Забрать кузнеца из полян. Избавиться от волков. Принять переселенцев, зачеркнуто. Распределить роли. Определиться с торговлей. Просмотрев список, я порадовался тому, что часть работы была уже успешно выполнена. Переселенцы пришли, а девушка вернулась в норму. Новые задачи уже не так пугали. Подумав немного, я решил, что список у меня всё же недостаточно полный, так как важные элементы в нём отсутствуют. Проведать Филиду, зачёркнуто. Забрать кузнеца из Полян. Найти меч Конральда. Решить проблему с дезертирами. Избавиться от волков. Принять переселенцев, зачёркнуто. «Распределить роли. Определиться с торговлей». Пока я корректировал список, ко мне подошел Кролл. Его сын в это время уже вовсю работал на строительстве барака. Я в ожидающий опустил тетрадь. «Что такое?» – полюбопытствовал я, так как плотник по-прежнему молчал. «Людей становится много!» – начал он издалека. «Это для тебя проблема?» – спросил я, не подразумевая в тоне никакой агрессии. «Нет, не проблема», — плотник глубоко вдохнул. «Точнее говоря, проблема не в количестве людей, а в их качестве. Посмотри по сторонам». Я послушно огляделся. Несмотря на маленькую площадь поселения, народу было как в бочке. А поскольку у нас вовсю шло обустройство, то потоки шли через дорогу на ура, влево и вправо, вправо и влево. Вот приехала телега, запряженная мечтой. А вот следом прямо к кобыле привязали пару брёвен. Беда с телегами заставила меня задуматься над тем, что плотников надо нагружать их работой. Но отсутствие лесопилки беда куда большая, чем с телегами. Список задач снова обновился. Заведать Филиду зачёркнуто. Забрать кузнеца из Полян. Построить лесопилку. Построить три телеги. Найти меч Конрада. решить проблему с дезертирами, избавиться от волков, принять поселянцев зачёркнуто, распределить роли, определиться с торговлей. В новом списке я сперва хотел написать 5 телег, но тягать их пока что никому, поэтому количество транспорта сократил до 3. Посмотрел я по сторонам, продолжил я девять терпению кроло. Людей правда много. А сколько из них нечистых на руку, а? Вопрос был явно риторическим, но не с моим красноречием молчать. Да каждый при возможности и желании может таким оказаться. Ты меня не понял, Бавлер, предельно мягко ответил Кроул. Но дело в том, что я начинаю переживать за своё имущество. Аврам тоже нужны замки. А для замков нужен металл и кузнец. «Да знаю я про кузнеца», — нетерпеливо сказал я. «Знаю, что он нам нужен, но пока что у меня другие дела». «Вижу, что другие, но если я не буду чувствовать себя в безопасности, мы с сыном уйдем». На меня как уж от холодной воды вылили. Потерять плотника мне совсем не хотелось. Надо было придумать, что делать, причем срочно. И уж никак не писать новую задачу — сохранить плотника Кролла». Но предательский холодок по спине пробежался. «Бавлер!» — Феллида позвала меня точно эхом. Я посмотрел в сторону, нашел ее взглядом, а потом кивнул Кроллу. «Мы придумаем что-нибудь». «Надеюсь», — ответил тот и вернулся к работе, а я пошел к Феллиде. «Что он от тебя хотел?» «Кузнеца!» «Вам нужен кузнец!» — покивала девушка. В этой деревне точно не хватает звука молота, который бьётся на ковалню, и она зажмурилась. Прислушайся. Я закрыл глаза, как и Фелида. Говорили люди, скрипели колёса у телеги, фыркнуло кобыла. На башне в отдалении жужжала пила, срезая лишние выступы у брёвен. Вместо пения птиц слышались теперь совершенно другие звуки. Промычала корова, а рядом вдруг раздались шаги, шаркающие, как будто кто-то прихрамывал. «Да, согласен», — ответил я, — «но надо сделать все и сразу». «Боишься не успеть?» — лукаво улыбнулась Феллида. «Да, надо одновременно закончить с твоим заданием по дезертирам, потому что тебе могут испортить репутацию, убрать волков, а еще привезти кузнеца». Ну и чего ты, как маленький? Да ты есть малыш, насмешливо выдала Фелида. Сколько тебе лет? 16, ответил я почему-то, пытаясь сделать голос более басовитым. Наверно. Наверно, посмелась девушка и зашагала в сторону Торна, который копошился в своём огороде, занимаясь то ли прополкой, то ли только что посаженных растений, то ли их поливом. Отчельник так определил мой возраст. Ну, если внешне, то да. И ещё по образованию. Так у тебя и образование есть? Ну и но, ну, присовеснола девушка, поправив кожаный доспех. И не подумала бы. И какое? Строительное? Каменщик или плотник? Тут же спросила она. Я замялся. Не знаю. Тогда очень странно получается. Ну ладно. Тогда давай сперва поговорим с Торном. Я думаю, он нам поможет с ядом для волков. «Почему мы начинаем именно с Торна?» Я едва успевал за спешащей вперед девушкой. «Шутишь? Там человек в отчаянии. Твой крол может немного подождать, он уже дал нам время. А дезертиры, в принципе, непростая задача. К тому же я могу принести лишь кое-какие доказательства того, что избавилась хотя бы от половины». «Избавилась, то есть...» эм, «Убила, как угодно, никого не будет волновать». Я поморщился. Так выглядишь, будто я сказала, что голову рубить буду, повеселела Филида. Нет, не буду. У нас это делается так: сообщаешь, что выполнила работу, потом показываешь результат. Даже если из банды в 5 злодеев убиваешь троих, а двое разбегаются, этого как правило достаточно для успешного выполнения задачи. Ага, только и ответил я. Это называется правильный приоритет. И она подмигнула мне. «Потому что, возьмись ты за дело с другого конца, например, снова бы скорчил из себя рыцаря и принялся помогать даме, то есть мне, то потерял бы, вероятно, и плотника из десяток поселенцев. Так себе вариант, правда?» «Не надо додумывать, я бы... выкрутился», ответил я, смутившись от того, что сообразительность, согласно тетради, что я держал в руках, по-прежнему имела один из самых низких показателей. «Ну да, как же...» Новых задач на тебя много свалилось. Много, нехотя ответил я. Но часть из них решается параллельно. Вот и прекрасно. Пошли, займёмся волками.